Глава 33. «Ева, зайди к Илье Алексеевичу». Позвала меня помощница моего нового начальника. Работаю я здесь уже почти месяц. Коллектив хороший, но не без изъяна, впрочем, как и везде. Я работаю с 18 девочками, провожу по 9 тренировок в день, по две девочки на каждой. Поначалу было очень трудно приспособиться, так как я никогда не преподавала. А здесь нужно подстроиться под каждую, учесть физическую и эмоциональную подготовку. И если с физической подготовкой проще, то с эмоциональным фоном сложнее. Для начала необходимо выяснить причину, побудившую девушку прийти работать именно сюда. Ведь от этого зависит отдача девушки в работе. Слава богу, девушки были сговорчивые и выпытывать у них ничего не пришлось. Причины были разные. Кто-то чисто ради денег – Кто-то любит мужское внимание, кто-то от безысходности. С третьей группой работать сложнее всего, они зажаты. А от внутренней зажатости и комплексов страдает результат на выходе. Танец. И от меня требуется не только научить девушек новым элементам, но и раскрыть их. Я не пытаюсь завести себе подруг, они мне не нужны. Я прихожу сюда только на тренировки и сразу ухожу после их окончания. Руслан приставил ко мне Ивана, он меня привозит на работу, ждет, а потом везет домой. Последние две недели мы с Русланом не виделись, он уехал в командировку и вернется лишь через неделю. «Хорошо», — отвечаю Инге, и она закрывает за собой дверь, оставляя меня одну в зале. Снимаю туфли на шпильке и иду в кабинет директора. Я знаю, о чем пойдет разговор. Сегодня одна из танцовщиц упала с пилона, во время изучения нового элемента и, вероятно, повредила ногу. В кабинете меня встречал мой шеф. Мужчина лет 45, немного полноват, но высокий. Взгляд пронизывающий, прожигающий. Впрочем, другим в этом бизнесе не удержаться. «Евочка-солнышко», — начинает он, указывая мне на стул, «объясни, как Вита смогла подвернуть ногу во время тренировки?» Была невнимательна, сделала неправильный мах ногой, выбрала неправильную амплитуду. Я присаживаюсь на предложенный мне стул и смотрю прямо в глаза собеседнику. В результате сорвалась. И что мне теперь делать? Ни нового танца, ни старой танцовщицы. Он начинает давить на меня своим низким голосом. Кто сегодня будет вместо нее работать? Откуда я знаю? У вас должна быть замена. Форс-мажоры? Всегда случаются. У меня не случаются. Точнее, не случались до твоего появления здесь. Поскольку тренер ты, и, следовательно, не уследила за ней тоже ты, значит, и выступать за нее тоже будешь ты. Ничего себе итог. Что? Я нанята сюда хореографом. Ни за что я не выйду на сцену. Да хоть птичкой певчей. Ты мне девку загубила, ты и будешь отрабатывать. «Я ее не губила. И падаем мы во время тренировок все время. Без этого никак. Ничего не знаю. Иди переодевайся». Он отвернулся от меня, показывая всем своим видом, что на этом разговор окончен. Возвращаюсь в свой кабинет и начинаю анализировать сегодняшний день. Вита нервничала очень, чего раньше за ней я не замечала. Часто отходила и срывала танец три раза, а потом упала, как только я отвернулась посмотреть на растяжку другой девочки. Сам момент падения я не видела. Только сейчас я начинаю понимать, что меня подставили. Вита прекрасно танцует, и упасть случайно на такой мелочи она не могла. Только если ей не приказали сделать это. Элемент был несложный, а с ее физической подготовкой вообще шуточный. Судя по тому, как грамотно меня развел сейчас Илья, я понимаю, что это не первый раз. Но спасибо, Руслан, устроил на работу. А может, это очередной твой план по приручению меня не выйдет? Я тебе сейчас все выскажу. Закрываю кабинет на ключ на всякий случай и набираю номер Руслана. «Да, Ева», — отвечает мне Руслан после третьего гудка. «Скажи мне честно, ты имеешь к этому отношение?» Перехожу сразу к сути дела. «К чему?» Даже через трубку я ощущаю его напряжение. «К тому, что меня сейчас грамотно подвели на танцы в привате», – высказываю я. «Что?» Он молчит несколько секунд, а потом продолжает грубым командным голосом. «Немедленно выйди из клуба!» «Руслан, я сказал сейчас же!» Обрывает он меня. На парковке тебя ждет Иван, села к нему в машину и забыла туда дорогу. «Меня не выпустят», — предполагаю я, — решу вопрос и бросает трубку. Я вышла из гримёрки и направилась к выходу. «Ты куда собралась, красавица?» — окрикивает меня Вита, идя навстречу походкой от бедра. «Никуда, а зачем?» — поясняю я. «Вещи мои в машине лежат. Я же не собиралась сегодня за тебя работать». Она отошла от меня в сторону, чуть прихрамывая, видимо, она только сейчас вспомнила, что у меня болит нога. Я смотрю на нее и хохотать хочется. Скольких же ты, девочек, подставила, курица? Неудивительно, что в этом клубе такая текучка кадров, и каждый сам за себя. Подхожу к выходу, тут же дорогу мне преграждает охранник, вставая передо мной. Но в эту минуту со спины к нему подходит Иван. Отвел того в сторону, шепнул что-то на ухо, отчего тот слегка побледнел и незамедлительно выпустил меня из клуба. «Спасибо, Иван», — сказала я, как только машина тронулась. «Это моя работа». «Домой?» «Да, домой. Я так понимаю, моя карьера в этих стенах сегодня закончилась». Он не стал ничего отвечать, лишь улыбнулся, смотря на меня через зеркало заднего вида. «Тема, ну ты где?» Спрашивала меня Ирина по телефону. «На работе, Ира». Сухо отвечаю я, играя на компьютере в косынку. «Как на работе?» «Я жду тебя в свадебном салоне. У нас сейчас примерка». «Ну так примеряй». Складываю шестерку на семерку и ищу следующую комбинацию. «А ты?» «А я потом. Мне некогда, Ира». И кладу трубку, не прощаясь. В этот момент компьютер в честь меня выводит на экран салют с поздравлениями с выигрышем. Я уже неделю избегаю Иру, ночую дома. Не могу к ней прикоснуться. Вместе со злостью на Еву ушла и потребность в Ирине. Я не хочу жениться на ней и не хотел. Но ревность, злость заволакивали мои глаза, и ради мести я готов был идти до конца. А теперь, как оказалось, и идти-то некуда, и незачем. Я сам себе вырыл яму, сам в нее сел, и сам же не могу выбраться. Завтра намечена встреча в ресторане по поводу банкета, и мы на нее не придем. Я поговорю с Сырой завтра утром. Откладывать больше нет смысла. Еще не знаю, как связаться с Евой. Я набирал ей, но ее номер больше не существует. Сменила симку. Впрочем, ожидаемо. Хотел сорваться в Москву, только куда ехать? Я не знаю адреса. Замкнутый круг, который изводит меня ежеминутно. Время тянется, как резина. Закрыл ноутбук и вышел на улицу. Куда идти? Плана нет. На работе сидеть не вариант. Все надоело. А может уехать к морю? Купить путевку и рвануть? Через дорогу как раз есть туристическое агентство. Подхожу к двери агентства, дергаю за ручку и вхожу в просторное и светлое помещение. На стойке лежит множество буклетов, проспектов. Езжай куда хочешь, только плати. Пока жду своей очереди, присаживаюсь на диванчик и просматриваю буклеты. Пролистав пять вариантов, понял, что один я никуда ехать не хочу. Все эти райские места на берегу океана предназначены для отдыха влюбленных. Откладываю проспекты и выхожу из помещения. Пытаюсь найти в карманах сотовый, но его нет. Наверное, оставил на работе. Вынужденно возвращаюсь в офис и не зря. На экране шесть пропущенных от Димы и три от Сергея. Набираю первого. «Привет, что случилось?» – спрашиваю я сходу. «Езжай на 43-й километр. Там авария». «И что? Мне-то там что делать?» «Там Костя, Тём. Он, походу, насмерть».